Сидящие за столами озадаченно переглянулись. Я понятия не имел, что затевает янтарь. Нам и так преподнесли дары куда богаче, чем я смел надеяться. Что ж ей еще нужно? Янтарь заговорила глубоким, мягким голосом: "Я прошу дать мне драконьего серебра. Немного, всего лишь столько, чтобы хватило наполнить эти две склянки". И она достала из карманов юбки два флакона с плотно притертыми пробками. Нет, твердо сказал Рейн, без колебаний или сожаления. Янтарь продолжала, будто не слышала. Серебро лежит в основе силы, так мы зовем магию, при помощи которой принц Фитцчивал исцелил ваших детей. Мы точно не знаем, как связаны сила и серебро, однако связь существует. Магия Кельсингры происходит из серебра, заключенного в камне. Воспоминания о некогда живших здесь людях, огни, которыми мерцают дома, бассейны, способные подогревать воду, все это проявление нет, мы не можем. В голосе Рейна звучал окончательный отказ. Мы не вправе раздавать серебро. Это сокровище драконов. Он покачал головой. Даже если бы мы согласились, драконы не позволили бы вам взять его. Это означало бы навлечь несчастье и на вас, и на нас. Мы не можем дать тебе серебро. Рабскаль встрепенулся, явно намереваясь что-то сказать, глаза его сверкали гневом. Просьбу янтарь он воспринял как оскорбление. Надо было срочно перевести разговор на что-то другое. Я поспешно сказал: "У меня тоже есть просьба. Возможно, выполнить ее будет проще, и к тому же это может пойти на пользу и шестигерцогством, и Кельсингри". И замолчал. Говори, разрешила Малта. Трудно было понять что-то по ее причудливо покрытому чешуёй лицу, однако мне показалось, что она не меньше моего хочет отвлечь внимание от возникшей неловкости. Я хотел бы сообщить королю Дьютифулу в 6 герцогств, что мы благополучно прибыли в Келсингру, и вы помогли нам отправиться дальше. Нет ли способа каким-то образом передать ему мое письмо? Это не составит труда, ответил Рейн. На лице его отразилось явное облегчение от того, что моя просьба оказалась такой пустяшной. Если ты напишешь письмо достаточно мелко, мы переправим его с птицей в удачной. А в Удачном множество торговцев обмениваются голубиной почтой со своими знакомыми в Бакипе. Я могу твердо обещать, что ваш король получит письмо рано или поздно. Иногда наши голуби задерживаются в пути из-за весенних ветров, но они крепкие и сильные птицы. Буду весьма признателен, отозвался я, и поколебавшись, ринулся вперед, очертя голову. Чейт запретил бы мне это, но Кетрикен будь она тут потребовала бы, чтобы я поступил именно так. Король Рейн и королева Малта В моей стране при дворе есть другие люди, владеющие магией силы подобно мне. Некоторые из них куда лучше умеют врачевать с ее помощью, чем я. Я огляделся по сторонам. Многие здесь просили меня помочь им. Я не осмеливаюсь. Магия серебра в Кельсингри слишком сильна, и я не могу держать ее в узде. По доброй воле я ни за что не был бы столь Мне трудно было подобрать слово, жесток, не сдержан столь торопливым, когда я исцелял детей, более умелый лекарь на моем месте действовал бы мягче, а круг магов, силы способной лучше направлять магию, сумел бы помочь не только детям, но и всем, кто родился. Все собравшиеся не сводили с меня глаз. Родился не таким, как все, неловко закончил я, понизив голос. На лицах людей застыл ужас или изумление. Неужели я оскорбил их? Многие из них так переменились за годы жизни рядом с драконами, что не заметить было невозможно. Но вдруг здесь не принято об этом говорить. Молчание нарушила Тимара. Она сидела недалеко от нас, но заговорила громко и ясно, чтобы ее слышали все. То есть тех, кто родился измененным, можно избавить от этого? Янтер незаметно сжала мою ногу под столом, предостерегая от ошибки. Это было излишне. Я и сам не стал бы обещать того, в чем не был уверен. Некоторых можно, наверное. Тимаров скинула руки, я думал, закроет лицо ладонями, но она сложила их в горсти и уставилась на свои пальцы. Вместо ногтей у нее были черные когти. Женщина задумчиво постучала ими друг о друга. Молчание, повисшее в зале, искрилось напряжением от открывшихся возможностей. Наконец королева Малта решилась заговорить. Как только ты напишешь письмо, она осеклась, горло у нее перехватило. И тогда вдруг вмешался Харикин. Принц Фицчивел предложил нам такое, о чем мы и мечтать не могли. Он оглядел собравшихся за столами. Возможно, нам стоит проявить ответную щедрость. Мы всегда считали себя связанными правилами удачного и дождевых чещёб. Мы соглашались, что имеем право торговать наследством Элдерлингов только с ними. Не пора ли пересмотреть эти правила? На лице Малты отразилось потрясение. Рейн заговорил с расстановкой. Ты предлагаешь нарушить обычай, ведущий свою историю с самого основания первых поселений в Дождевых Чещёбах? Многие из нас считают, что не обязаны хранить верность Дождевым Чещёбам. А уж тем более удачному. Что касается волшебных диковин, надо еще посоветоваться. Однако я не вижу причин, почему мы должны соблюдать ограничения на торговлю всем прочим. Остальные задумчиво кивали его словам. Король Рейнс снова повернулся к нам. Древние карты говорят, что некогда Кельсингру и Горное королевство соединяли дороги. Пожалуй, настало время восстановить эти пути и стать истинными торговцами раз уж мы себя так именуем шесть герцогств будут рады предложить на продажу множество товаров овец и шерсть зерно которого у нас в достатке коров и выделанную кожу а еще железо я улыбнулся чтобы скрыть охватившие меня сомнения одобрил бы дьютифул мои необдуманные переговоры зерно в достатке вот это было бы здорово Меньше, чем через месяц мы отправим посольству в Валиний замок. Давайте же поднимем бокалы за открытие наших границ. В тот вечер мы еще не раз поднимали бокалы. Щеки Персевиранса раскраснелись от вина. Я заметил, как Ланд и Спарк переглянулись. Спарк положила руку на плечо мальчишки и аккуратно, направляя его, помогла покинуть зал, не растеряв достоинства, пусть он уже и слегка покачивался на ходу. Вскоре после этого я извинился, сославшись на усталость, и мы с Янтарь тоже ушли, оставив Ланта дальше в одиночку представлять шесть герцогств на перу. Когда мы медленно поднимались по лестнице, Янтарь сказала: "В семье самого короля Рейна многие жестоко отмечены дождевыми чещёбами. Его сестра Я решил, что знаю, о чем она хочет попросить. Нет, даже ради его сестры я не осмелюсь. Я не о том. Его сестра сейчас отправилась навестить родных в Трехок, так что ты все равно не смог бы ей помочь. Но если в шести герцогствах найдутся целители, которые сумеют вылечить жителей дождевых чещёб, то шесть герцогств обретут могущественных союзников. Я не ложился до рассвета, составлял письмо Дьютифулу. Слова приходилось выбирать очень осторожно, ведь прежде чем письмо попадет в нужные руки, если вообще попадет, его наверняка прочтут несколько посторонних. Поэтому я написал только, что мы добрались до Кельсингры и договорились о путешествии в Джемелию. Просил короля обеспечить безопасный путь домой для Ланта, Пера и Спарк, а также предупредил, что возможно ко двору прибудет посол из Кельсингры с предложением о торговле и добавил, что на переговорах непременно должна присутствовать мастер силы Нетл. Мне хотелось написать больше, но я не решился. Туго свернув письмо, запечатал его капелькой воска и вложил в маленькую трубочку, которую можно будет привязать к лапке голубя. Если бы только можно было связаться с Нетл при помощи силы и предупредить ее, Драконьи хранители называют себя элдерлингами, И утверждают, что древний город Элдерлингов и все его чудеса принадлежат им. Что они скажут, если узнают об Аслевджалис с его обветшалыми сокровищами? Попытаются ли заявить права на них или предложат поделиться знаниями об этой магии, чьей увидел бы в них соперников кетрикен союзников? A и Netle. Я не знал, как все обернется». Что я натворил, когда использовал силу в Кельсингре? Бросил камешек, который повлечет лавину войны, или заложил первый крохотный кирпичик в содружество, которое объединит познание в магии? Было мучительно не иметь возможности сообщить больше и при этом знать, что может пройти несколько дней, прежде чем я смогу связаться с семьей при помощи силы. Никто точно не знал, когда прибудет с малиной, потому что из-за таяния снегов высоко в горах река разлилась, и течение в ней усилилось. Каждый из нас коротал дни в ожидании по-разному. Необходимость постоянно держать стены и сопротивляться потоку силы, да еще и воспоминаниям города, изматывала меня. Я ел, не выходя из наших покоев, и вежливо отказывался принимать гостей, если была такая возможность. Из-за вызванного силы и постоянного утомления редко выбирался в город. Я помнил, как впервые вступил на улицы покинутой Кельсингры, когда странствовал в поисках верите. В тот раз мне пришлось впервые пройти сквозь столб силы. Это вышло случайно. Тогда город был опасен для меня. Теперь я знал о силе намного больше и лучше владел ею, но по иронии судьбы, пропитанные силой стены и улицы Несли для меня еще большую угрозу. Однако приходилось остерегаться не только потока силы. Трижды к нам стучался генерал Рапскаль, всегда подгадывая такое время, когда мои спутники отсутствовали. В первый раз я притворился, будто даже более слаб, чем был на самом деле. Он настаивал, что нам нужно поговорить, но я не твердо покачиваясь на ногах извинился и медленно, непреклонно закрыл перед ним дверь. После этого просто не открывал настук. Леди Янтарь продолжала благоразумно держаться от генерала подальше. Она не покидала стен гостеприимного дома, навещала королеву Малту и пересказывала мне их досужие разговоры о том, как поживают старые друзья, а также последние новости из Удачного и Трихога. А вот Ланд, Спарк и Персевиранс были в полном восторге от Кельсингры, ну прямо как малыш от новой погремушки. И хранители, похоже, были только рады показывать им чудеса своего города. Я предупредил спутников, чтобы соблюдали осторожность и позволил им бродить по улицам. Пер расхаживал всюду с пеструхой на плече и быстро стал любимцем слуг. Сам о том не подозревая, он сообщал мне много интересного, когда по вечерам пересказывал их разговоры. Вечерами Спарк и Янтарь чинили свои потрёпанные медвежьи наряды, а Янтар делилась историями из былых времен Оленьего замка, в том числе о похождениях пресловутой Lady Time. Однажды пер спросил ее о детских годах, Янтарь поведала, что выросла в крестьянской семье, и у нее была старшая сестра, которая была счастлива, когда в семье наконец появился еще один ребенок. Она говорила о полях, о круглых холмах, чьи склоны летом окрашивались в золото, о послушных и умных бурых коровах, Потом янтарь умолкла, и я догадался, что дальше в ее истории идет отъезд в Клерэс. В тот вечер она больше ни о чем не рассказывала, и я с ужасом подумал, что вскоре мне придется заставить ее рыться в этих воспоминаниях, выуживая каждую подробность о том, как устроен Клерэс. Она спрятала эти воспоминания в глубине души, а я должен вытащить их на свет, если мы хотим осуществить свое возмездие. Это ведь шут когда-то первым потребовал, чтобы я отправился в Клирес и убил их всех. Он жаждал мести еще до того, как стало известно о похищении Би. И даже прежде, чем Двали утащила мою дочь в Камень силы, где она канула без следа, шут настаивал, чтобы мы перебили всех слуг. Я так тщательно закончил все дела в Олиннем замке, чтобы отправиться на поиски этого далекого города и отомстить в одиночку. Останусь ли я сам в живых после этого, меня не волновало. Однако за мной последовал не только шут, но и спарк, пер и ланд. Последних троих я мог отослать обратно в бак, однако чтобы уберечь от гибели шута, мне придется вытянуть из него все подробности, которые он помнит о Клерессе и слугах белых пророков. Но как? Как добыть столь важные сведения у человека, который столь великолепно умеет уклоняться от темы и хранить секреты?